На периферии сражения Выдвигавшийся на направление прорыва первой танковой группы с южного фаса Львовского выступа и переданный первоначально в подчинение 6-й армии 8-й мехкорпус длительное время оставался на периферии сражения. Первым его маневром стал выход в районе Куровицы, Винники-Барынича к западу от Львова. Приказ на него был получен от штаба фронта в 2040-22 июня 1941 года. Он был отдан в рамках общего сбора сил для контрудара по прорывающимся из Сокальского выступа противнику. С 23-24 часов 22 июня мехкорпус начал выдвижение в новый район по двум маршрутам и в середине дня 23 июня головные части корпуса вышли в назначенный район. Однако в 15.20 23 июня командующий 6-й армией направляет 8-й мехкорпус в район Яврово. Первый в 3.30 4.00 24 июня начала движение в новый район сосредоточения 34-я танковая дивизия. Маневры начали сказываться на матчасти соединения. К моменту выступления из района Яворова числились отставшими 29 Т-26, 17 Т-35, 6 БТ и 45 автомашин. Около 6.00 к 34-й танковой дивизии присоединились остальные части 8-го мехкорпуса. Это уже было следствие желания Музыченко использовать мехкорпус Рябышева для контрудара в районе Равы Русской. Только с утра 24 июня восьмой й мехкорпус был изъят из подчинения Музыченко и возвращен для использования для фронтового контрудара. Особняком от танкового сражения в треугольнике Луцк-Броды-Дубна стоят боевые действия на фронте 6 армии, в которых принимал участие сильнейший в кого 4 механизированный корпус. В то время как 22-й мехкорпус вступил в бой с танками противника под войницей, на северном фасе Львовского выступа части 4-го мехкорпуса сражались с пехотой противника. Как и ожидал командующий 6-й армией, немцы начали активно прощупывать оборону 6-го стрелкового корпуса. Уже вечером 22 июня в построении армии образовался так называемый Любачевский коридор шириной около 15 километров. В него вошли 295-я и 71-я пехотные дивизии 4-го армейского корпуса 17-й армии. Вечером 23 июня коридор превратился в брешь шириной по фронту 24 километра. Очередным участком вклинения стал Немиров. Музыченко оказался в крайне сложном положении. Он уже был вынужден отдать 8 механизированный корпус, только что выдвинутый в район Яворова, для контрударов по прорывам немцев. Жуков настоял на том, чтобы отдать для фронтового контрудара 8-ю танковую дивизию. Ее пришлось задействовать транзитом, сняв с марша 15 танковый полк 8 танковой дивизии, двигавшийся в район Язу в Старый. В контрударе также участвовали части 81-й моторизованной дивизии. Со стороны последней в бою участвовали два батальона 53-го танкового полка, одна рота 323-го моторизованного полка, без артиллерийской поддержки. Отряды из состава двух соединений 4-го мехкорпуса атаковали Немиров в разное время. С утра проходившая через городок 71-я пехотная дивизия пережила атаку танков БТ 81-й моторизованной дивизии. Атака была для немцев внезапной, и маршевым колоннам пехоты были нанесены чувствительные потери. В журнале боевых действий 81-й дивизии за этот день мы находим красноречивые строки. Город горел, улицы усеяны фашистскими трупами. Однако не имеющие сильной поддержки мотопехоты, танки БТ закрепиться в городе не смогли. Следующий удар со стороны танков 8-й танковой дивизии, перешедший к обороне Немирова полк 71-й пехотной дивизии, выдержал успешнее, несмотря на участие в атаке средних танков Т-34 и Т-28. К 17.00 сражение завершилось. 8-й танковой дивизии это стоило 19 танков Т-34, а 81-й моторизованный 36 танков БТ-7. Захватить и удержать город в своих руках части четвертого мехкорпуса не смогли. Однако немецкое наступление было на какое-то время остановлено. Однако устранение угрозы прорыва немцев на Львов даже не просматривалось, и четвертый механизированный корпус вместо разворота против первой танковой группы был вынужден выполнять роль пожарной команды шестой армии. В районе местечка Краковец, восточнее Яворова, немцами 25 июня была опрокинута оборона 97-й стрелковой дивизии, которая к 16.00 начала неорганизованный отход. До этого ситуацию пытались стабилизировать контрударом вдоль шоссе на Яворов в части 81-й моторизованной дивизии. Однако контратаки были безуспешными, а к 17.30 и 97-я и 81-я дивизии лишились своей артиллерии под ударами корректировавшейся с самолета артиллерии немцев. Части двух дивизий начали отход по шоссе на восток, оставляя тяжелое оружие. Ситуация усуглублялась тем, что подбитая на шоссе техника загромождала дорогу, а болотистая местность вокруг не позволяла обойти пылающие трактора и автомобили под огнем противника. К вечеру 323-й мотострелковый полк, часть 125-го артполка и оперативная группа 81-й дивизии были окружены. В течение 26-27 июня отдельные группы бойцов и командиров смогли из него прорваться на юг, форсировав вплавь реку Шкло. Но в окружении пропали без вести командир дивизии полковник Ворыпаев, начальник штаба полковник Списивцев, командир 323-го мотострелкового полка подполковник Лысенко, начальник штаба полка капитан Иванушкин, командир 125-го артполка майор Кобря и другие командиры частей дивизии. В итоге окружения 323-й полк лишился 80% личного состава, 125-й артполк, 30% людей и 80% матчасти. 53-й танковый полк потерял в бою у местечка Краковец до 50 машин. Характерная деталь. Если вечером 24 июня в дивизии числилось 86 тракторов СТЗ-5, основного средства тяги артиллерии, то 25 июня их число просело до 25 единиц. Ценой значительных потерь 81-я моторизованная дивизия не допустила прорыва немцев-нояворов. Противником наших войск в этом бою была 257-я пехотная дивизия, в истории которой данный эпизод описан как тяжелые бои с моторизированными и танковыми подразделениями русских. Против прорыва немецкого 49-го горного корпуса, в состав которого входила 257-я пехотная дивизия, в бой также была брошена 32-я танковая дивизия 4-го механизированного корпуса. К 14 часам 25 июня дивизия сосредоточилась на исходных позициях, а в 18 часов 20 минут дивизия атаковала части 1-й горно-егерской дивизии горного корпуса Кюблера в направлении Босяки-Вареницы-Семировка. Поддержки со стороны отходящей пехоты 6-го стрелкового корпуса дивизии не получила и атаковала фактически одними танками. В качестве результатов боя были заявлены шестнадцать танков, 4 миллиметровых миллиметровых орудия, 8 противотанковых орудий, четырнадцать прицепов с боеприпасами. Танки у соединений сорок девятого горного корпуса отсутствовали. За них могли быть теоретически приняты САУ «Штурмгышуц», приданные первой й горно-егерской дивизии Хуберта Ланца в количестве 5-7 единиц. Собственные потери дивизии Пушкина составили 15 танков. В истории первой горно-егерской дивизии бой у населенного пункта Язу в старый описывается так. Наши позиции находятся на возвышенности, и танки неприятеля хорошо различимы. Наша 3,7-сантиметровая противотанковая пушка спокойно выжидает, когда танки подойдут на достаточное для стрельбы удаление. Когда удаление сокращается до 600 метров, из орудия открывается огонь. Практически каждый выстрел приходится в цель. Отчетливо различимы огневые следы снарядов. Однако позже мы перестаем верить своим глазам. Наши противотанковые снаряды просто отскакивают от танков. Не останавливаясь, танки неприятеля продолжают приближаться к нам, ведя огонь из всех орудий. Затем происходит нечто неожиданное. Отправившись от испуга перед стальными колоссами, наши пехотинцы начинают атаковать, забрасывая машины ручными гранатами. Против атакующих без поддержки пехоты и артиллерии танков ручные гранаты оказались достаточно эффективны. Нельзя не согласиться с Ефимом Пушкиным, который по итогам боевой деятельности дивизии написал в отчете Следующим моментом неправильного использования дивизии нужно считать постановку задачи дивизии на атаку сильного противотанкового района противника 6 километров севернее Яворов и на неблагоприятной местности река Якша, заболоченные долины в районе Язов-Старый, без поддержки артиллерии и без взаимодействия с пехотой. Впрочем, атаки советских танкистов не прошли бесследно, В течение двух дней 68-ю пехотную атаковали в разной последовательности все три дивизии 4-го мехкорпуса. Дивизия понесла серьезные потери, и ее состояние характеризовалось в журнале боевых действий ГАЮ как полностью выведенная из строя. В итоге вечером 25 июня командование 17-й армии направило в адрес ОКХ запрос на замену 68-й пехотной дивизии на 4-ю горно-егерскую из резерва ОКХ. Запрос был удовлетворен, и с утра 26 июня побитая дивизия выводилась в резерв. Формально исключенная из приказа на контрудар Третья дивизия корпуса Власова, восьмая танковая, атаковала силами 54 танков 15-го танкового полка вечером 25 июня части левого соседа Горного Корпуса, части 4 корпуса в районе Магеров. В истории 97-й легкопехотной дивизии этот эпизод описывается следующим образом. На боевых машинах, шедших в атаку при свете фар и прожекторов, сидела вражеская пехота. Пока пехотные подразделения пытались обороняться, нескольким танкам все же удалось пробиться. Сея хаос и разрушения они уничтожали все на своем пути. Но разрозненные подразделения снова занимали круговую оборону, и, собственно, благодаря стойкости и непоколебимости пехотинцев и удалось избежать паники. В 5.00 дивизия передала всем радиограмму. Враг прорвал оборону в Магерове. Дивизия отходит. Передний край обороны. Щежец лес к западу от Кременки, Восточная окраина леса южнее. Но свою победу советские силы использовать не смогли. Их атаки не были скоординированы, поэтому с помощью артиллерийских орудий и подразделений истребителей танков было уничтожено большое количество танков. Те, что уцелели по одному, отходили назад. В Магерове и окрестностях горели советские танки, освещая своим пламенем и еще включенным светом фар поле боя. Согласно отчету штаба 8-й танковой дивизии, потери в этом бою составили 19 танков. Сценарий был, как мы видим, стандартным. Не имея возможности захватить и удержать местность, советские танковые части, тем не менее, вынуждали немецкие пехотные части останавливаться и переходить к обороне. В целом, Музыченко удалось контратаками 4 мехкорпуса удержать фронт армии, и в штабе ГАЮК рассматривался вопрос об ударе в тыл 6 советской армии 14 моторизованным корпусом. 9 танковая дивизия и мотопехотная бригада СС «Лейбштандарт» «Адольф Гитлер» из района Радзихова на юг. Однако этот план был все же отклонен. Точно так же не получил развития первоначальный план командования группы армии «Юг» ввести на второй-третий день операции 14-й моторизованный корпус в район Равы Русской. Удержание фронта Шестой армии обеспечивало безопасный тыл для контрударами корпусов из района Бродов на север во фланг Первой танковой группе. Оценку обстановки немецким командованием характеризует запись в ЖБД ГА юг от 25 июня. Противник оказывал, как и прежде, упорное сопротивление до решающего исхода в ближнем бою и вел оборонительные действия очень активно путем проведения мощных контратак на широком фронте с привлечением большого количества танков.